Раньше по школе я ходила как по минному полю. Но после истории с кладовкой эти меня вроде как сторонятся, а я о них вообще не думаю, что для меня тоже в новинку, ведь самая захватывающая часть школьного выживания заключалась как раз в том, чтобы избежать встречи с ними. Нет времени даже подумать, какую гадость они опять вытворят. В нашем фанатском чате продолжается обычная жизнь с обсуждением постройки Мэгги, косплея и всего остального. И я не знаю, как себя вести тоже как будто ничего не было, как будто я не выкладывала фанфик, который Лис убрала. И тогда я думаю: а как бы ты поступила на моем месте? Ты бы не стала молчать о том, что для тебя важно. Значит, надо будет поговорить с Ли. Ладони потеют, когда понимаю, что приняла решение. Я должна разобраться с ней, по-нормальному разобраться, иначе нашему общению в фандоме, на конвенте, нашей дружбе а вдруг будут мешать такие вот недоговорённости. Я представляю, как после сходки в субботу или воскресенье, когда мы потные вылезем из подмеги, позову Лис в сторону и скажу: "Можно с тобой поговорить?" И тогда что я могу сказать? Вы меня опять разочаровали. Шлепок бумаг по столу, как пощечина, возвращает в реальный мир за парту, на которую староста уже бросает листочек с моей контрольной. Я забыла про нее. напрочь. Контрошка по геометрии казалась несовместимой со всем, что я пережила за прошлую неделю. Миг пробуждения силы, щипание газировки в носу или слезы счастья в гараже у Кайлы, Сияние белого халата и стук контейнеров с синими крышками друг от друга. И все это превращается в ничто, сужается до цифры на обрывке страницы. Я такой оценки никогда раньше не видела. Под моим решением задачи красной ручкой написано «два с плюсом. Рядом склипывает соседка по парте, хорошистка, Женька Дергачева. на ее листке цифра два. Это какой-то кошмар, продолжает Анна Михайловна, глядя на притихший класс. Двадцать 25 человек боятся вдохнуть. Только один ученик начал решать задачу правильно. Только у одного человека под конец урока заработала голова. Анна Михайловна произносит имя, и меня оглушает им. И 24 пары глаз протыкают меня насквозь. Хорошо сижу на первой парте, хотя бы не вижу их. Я решаюсь поднять глаза на Анну Михайловну. Она что, шутит? Решила посмеяться вместе со всеми надо мной? Почему у меня тогда двойка? Она и так понимает, что я это хочу спросить, поэтому говорит. Но только начал, бросить на полпути это все равно не результат. И снова классу. Допустить ошибку сейчас можно, от этого не зависит ничья жизнь. Вот когда-нибудь полетите в космических кораблях Рассекать пространство, там и будет нужна точность, а пока учитесь. Будем разбирать контрольную Я смотрю на доску, как все, пытаясь выводить в тетради треугольники прямые, но в голове звучит эпичная музыка из тех, что прилипают едва услышишь. Анна Михайловна не просто так сейчас сказала про будущее, космические корабли, будто она что-то знает. И если это она взрослая сказала, значит, мои фантазии не такие уж безумные. А еще мне просто не хватило времени. У меня лучшая оценка в классе по геометрии. По дороге домой думаю не о том, что собиралась сказать Лис, не про фабрикон, а про оценки. Однажды от сдачи теста будет зависеть типа вся моя жизнь. Но отражает ли оценка то, что я есть на самом деле? Вот я несу в сумке два с плюсом. И это лучшее, что получала за всю учебу. Вновь переслушиваю в голове, как Анна Михайловна это сказала: "Хватит, задавак, нашла чем гордиться". Прерываю сама себя. Интересно. Ты сдавала тест? Наверняка сдавала. И они были покруче какого-то там ЕГЭ, которые даже некоторые профессора нормальные написать не могут ты прошла все испытания, потому что очень умная, не только по нашим земным меркам, но и по крутым параметрам вашей великой цивилизации. Не забывай, что наша великая цивилизация уничтожена. Ты все время принижаешь свою значимость, потому что ты ее преувеличиваешь. Пойми, дело не в уровне IQ или в чем там у вас это измеряется. Дело в том, как ты применяешь знания и воображение и не бояться рисковать. Вот что важно. Но для этого нужно как это систематически заниматься, тренировка, дисциплина, как бег. Рано или поздно я пройду последнюю перекладину. Но это будет потому, что я не сдавалась. С мозгами то же самое. Мне даже стыдно, до чего банально все это. Почему не пришло в голову раньше? Домашние задания всегда казались чем-то вроде кандалов для узника, носить обязательно, не снимая с первого по одиннадцатый класс. И я всегда старалась отделаться от них поскорее, чтобы от этих бесполезных суток жизни остались какие-то часы на себя. Может, поэтому я никогда хорошо не училась? Может, только думала, что стараюсь, обманывая саму себя. Но теперь чувствую в себе странный огонек. Мне интересно. Я хочу попробовать. А еще сила. Как тогда в кладовке маленькие комочки синего пламени внутри меня, и они освещают пещеру Склад мой мозг, в котором храню все самое нужное мне в жизни и всегда могу это достать. Дома я не даю себе ни малейшей передышки, Запрещаю даже думать о постороннем. Еду и все другие отвлечения на потом. Раскрываю учебник по геометрии, первым и возвращаюсь по забытым теоремам. Привычно лезет мысль, чтобы это поскорее кончилось, Сталкиваюсь с нужной траекторией. Телефон вибрирует вспышками сообщений и уведомлений. А вдруг там что-то срочное? Проверяю. Кайла запостила фотки Мэгги. Первый вариант. Собранный нами корпус похож на рыбу-переростка. Белая простыня свисает, как брюхо перед потрошением. Но все же лайкую фотку и собираюсь отправить Сирил Дельфина с сердечком. Так, стоп, говорю я сама себе. Если я сейчас что-то сделаю, завяжется разговор, и время снова пролетит впустую. Кладу телефон в стол под тетрадки экраном вниз. Но искушение слишком велико, и тогда я его вообще выключаю и убираю в сумку для побега, спрятанную в шкафу. Нет, думаю, если у меня хватило сил и умственных, и физических, выбраться из ловушки, в которой меня запихнули эти, то и на своих баранах параллелограммах смогу сосредоточиться. Ничто меня больше не отвлечет. Поехали открываю учебник на выдохе и читаю, читаю, читаю в упор. Но между мной и теоремой будто вырастает кирпичная стена. Дело не в том, что я не понимаю, а в том, что не хочу понимать. И тогда я изнутри толкаю эту стену, осторожно и упорно, кирпичик за кирпичиком. Комочки силы пульсируют в пальцах, помогают направить сопротивление. Один кирпичик выпадает. Я поднимаю его и вижу насквозь во всех трех измерениях. Все его грани светятся, как основа Мэгги, которую Сирил показывала на чертежах. Мысленно отделяю каждую плоскость, затем аккуратно снимаю каждую грань, и грани оказываются отрезками. Теперь отодвигаю их друг от друга и вновь склеиваю. Надписи над ними тоже возникают как бы сами собой, высвечиваются в темноте. А, Б, БЦ Д, Д, Е. E. и так DG H. А если провести линию от угла одной плоскости к самому дальнему от него углу другой наискосок. От AC H. Я делаю эту линию ярче, она горит как флуоресцентная лампа в школьном коридоре, как джедайский меч. Теперь это не просто обытцеджное крокозябра Все стороны кирпича, внешние и внутренние, стали конкретными, живыми, узнаваемыми, как истребители, зависшие в боевом строю и каждый со своим номером. Ты так же ориентируешься в пространстве, да? Вот таким внутренним взором. Божечки, как просто. Почему ты сразу не сказала, что это так просто? Пространственное мышление это как космос открывается передо мной во всей красоте, совершенной. Я вижу решение просто прочитав условия и собираюсь записать все подробно в тетради по геометрии и смеюсь, замечаю, что эту задачу из учебника нам не задавали. Все равно напишу. Но вдруг все стирается. Трехмерное пространство исчезает. Кирпичная стена исчезает. Остается только черная бесконечность. Ах, ты дрянь! Звук приходит издалека, словно я в скафандре. Мысли звеня, разбегаются испуганными рыбками. Она разворачивает меня, заставляя смотреть, Трясет перед лицом экраном смартфона с электронным дневником. Я смотрю только без звука. Так происходит, я слышала, если чего-то становится слишком много, и мозг не готов это воспринимать, он это просто выключает. Мой мозг выключил ее ор, фонтан слов, окативший меня вместе с брызгами слюны. Все равно знаю наизусть. Я бесполезная тупая, ничего не учу, только делаю вид, выйду выиду со справкой. так чувствуют себя рыбки в аквариуме. им некуда бежать? Изнутри аквариума слышу, как мой голос произносит слова о том, что все написали контрольную плохо. Хочу сказать самое важное, что меня похвалили, что я написала лучше всех. Но даже изнутри слышу, что мямлю, оправдываюсь. А она это терпеть не может. Да плевать на остальных. У остальных это единственная двойка в четверти, а у тебя четвертая подряд. Ты специально жизнь себе ломаешь, из принципа, чтобы всем было плохо. Плохо будет только тебе. Она почти красивая, когда у нее вот так искажается лицо. Как на тех фотографиях, где меня еще нет, и Аньки нет, и отца еще не было в ее жизни. Некоторым людям просто лучше одним. Ей точно было бы лучше, но она уже связалась с нами, и ей из этого никак не выпутаться. Господи, за что мне это все?» Она садится на пол, как есть, в верхней одежде и смотрит мимо меня. Я возвышаюсь над ней, и почему-то это очень страшно, хотя наверняка означает, что все почти кончилось. Я стараюсь, правда, стараюсь. Будь умнее, тогда еще взяла бы вас в охапку и рванула в Москву со всех ног, пешком бы пошла, побиралась бы по дороге, но нет, сидела, жалела себя, дура. Это она уже себе. Я сто раз слышала эту историю, что бы ей стоило сделать тогда, как отец ушёл. Она его выгнала. Нужно было уехать навсегда. Иногда я представляю себе, какой была бы другая жизнь в другом городе, но все равно воображение скатывается к нашей квартире, к свету окнам соседних домов, где точно знают, как жить правильно, а мы до сих пор нет. Жизнь никогда не станет другой ни в каком месте, пока ты как чемодан таскаешь с собой себя. Не надо обманывать. Где твой телефон? У меня на спине встают дыбом все до последней маленькие волосинки. Как она узнала, что я буду делать, когда она его отберет как объясню Сирил, как свяжу с Сирил. Всё это пролетает в моем мозгу за секунду, пока она встает и подходит к моему столу, Берет коробку, которую я так и не открыла. Почему ты им не пользуешься? Я вздыхаю, стараясь не показать свое облегчение Не тот телефон. Он мне не очень нужен теперь будет нужен. Она вытаскивает телефон из коробки и швыряет на мою кровать. Вспоминаю серию, в которой воинственный млок бросил гранату, и только твой амулет чудом спас тебя и твоих друзей от неминуемой смерти, отразив взрывную волну. Черная штуковина в полуметре от меня, не граната, конечно, но я беру ее, будто она может взорваться пишешь мне каждый раз, когда приходишь из школы домой. Никаких больше гулянок. Сразу домой и сразу за уроки. Поняла меня? Да. Что да? Поняла. Когда не можешь сказать то, что хочешь сказать на самом деле, единственное, что остается, вложить всю силу сопротивления в голос. Хотя бы так выразить свое отношение к несправедливости, но выразить. Я это делаю бессознательно. Эта несломленная часть меня пытается доказать: можешь взять мое тело и сделать с ним что угодно, но все остальное тебе не принадлежит. У этого голоса есть имя Арабелла. Наши взгляды на одном уровне встречаются, и я вижу, она собирается высказать еще и затон, но замирает на полуслове. Мне кажется, она понимает. Когда-нибудь я буду смотреть на нее снизу вверх и вот так же спрашивать: "Поняла ли она?" Вот бы она меня избила хоть раз. Удар оплеуха или чего похуже, но она ни меня, ни Аньку в жизни пальцем не тронула. То, что она делает, иное. Опять у тебя в глазах эта пелена. Когда ты очнешься, когда жить будешь в реальном мире, Все бы тебе сериальчики смотреть, звезду эту грёбаную. Чем, по-твоему, тебе это поможет? Всё о каких-то космосах мечтаешь. Жизнь, она здесь. Меня здесь нет. Я в космосе, в индигово черном его уголке, куда не долетает свет ни одной звезды. Я без скафандра. Маленькие комочки силы вылетают из меня шариками, словно капельки крови в невесомости. В космосе они сразу умирают, я читала, видела в сериале. Минута четыре глотаешь вакуум, пытаясь добраться до кислорода, которого там нет, а потом легкие корчатся изнутри, и глаза превращаются в хрупкие стекляшки маленькие новогодние шары, а внутри магелланово облако. За уроки. И за стола не выйдешь, пока все теоремы не вызубришь. Она даже не заметила, что я и так сижу за учебником. Я молчу. Я труп. Она даже не видит, что учебник открыт, и я учусь. Неплохо продвинулась вообще-то. Пока она не пришла выносить мне мозг. Я сама решила заниматься. Выходя из комнаты, она снимает ветровку, разглаживает на плечиках, стряхивая невидимые пылинки. Обедала уже? Нет. Через полчаса. Это особый талант нашей семьи после катастрофы делать вид, что ничего не случилось. Да, вот еще что. По выходным будешь ходить к репетитору по алгебре и геометрии. Анна Михайловна порекомендовал одного, здесь недалеко, в соседнем дворе. Во сколько не выдерживаю я вспышками молнии мыслей в фандом, Меги, разговор с Лиз. Во сколько надо, во столько и пойдешь. хоть на весь день. И уходит стучать кастрюлями на кухню. Я поворачиваюсь к столу, к открытому учебнику, но треугольники превращаются в окружности, а строки задания в размытые линии. Тяжело сделать вдох. Будто пробую дышать сквозь рыдания. Вдруг мне не хватит воздуха, и я умру на самом деле. Одновременно со страхом приходит радость, что не придется больше терпеть. Через минуту я вдыхаю ровно столько, чтобы хватило не умереть, но не надышаться. Я все еще в космосе без скафандра. Тело решает за меня. Я плыву в невесомости комнаты к шкафу, нахожу в его недрах давно собранную сумку и считаю два комплекта нижнего белья, пара носков, пара футболок, сарафан, выключенный телефон Кирилл, зарядку позже доложу. Дотронуться до этих вещей, прижать к себе, прошептать им: скоро И вдруг решают точно, когда. 24 мая, день итоговый контрольный. В этот день я уйду из дома. Это будоражит. Представляю себя автотрассу и себя с поднятым вверх большим пальцем, и вот останавливается машина, колеса размером с меня, и на вопрос я кричу: "В Москву!" А куда еще?» Но это видение пугает близостью осуществления. И тогда я открываю мысленную книжечку и смотрю на твою фотографию и успокаиваюсь. Она может отнять у меня все, но тебя не отнимет. Дверь в комнату закрывать нельзя. Ее бесят закрытые двери так же, как меня открытые. Через минуту она приходит посмотреть, как я склоняюсь над учебником. Но меня там нет. Это оболочка, пустой скафандр. Между мной и этим миром кирпичная стена. Придумала, куда летим? Давай на Тао Кита. Почему туда? Клёвое название. Ты берешь меня за руку. Мы идем к Мэгги. Твоя ладонь теплая и сильная. Нас ничто не остановит. Мы парим Среди звезд.